«Ничего себе палочка!» «Да, хорошо, записываю. Во вторник, прижав плечом трубку телефона к уху, Фёдор Сергеевич сделал соответствующие пометки в журнале, в котором фиксировал поступление новых экспонатов. «Заранее не благодарите, но я постараюсь. Откуда? Откуда, говорите? Из-под клязьмы? Надо же, как вам повезло, какая редкость! Да ещё и в таком приличном состоянии. Хорошо!» Не переживайте, обязательно их посмотрю. А если получится, то может даже и настрою. Чего чего? Да? Что вы? Какой из меня музыкант? Был бы я музыкантом, то не сидел бы здесь дед на а выступал бы где-нибудь в филармонии в составе какого-нибудь трио бандуристов или гастролировал со своей сольной программой по всему миру. Да-да. Ну конечно же не шучу. Да, конечно, обязательно. Не волнуйтесь, я прослежу. Все будет в полной сохранности. Мы же хранилище исторического музея, а не какая-нибудь нимфа. Туда его в качель. Что говорите? Лично для меня. Ну, вы даете, Елена Ивановна. Вы меня так разбалуете. Хорошо, хорошо. Я вас понял. Так и запишем. Взятка. Ну что вы, это я так пошутил. Да, спасибо. И вам хорошего дня. До свидания. Он отключил телефон, отодвинул журнал и с довольным видом побарабанил пальцем по столу. «Ну что, Андреич?» – Федор Сергеевич повернулся к профессору в предвкушении, потирая руки. «Скоро буду у вас с Леночкой угощать копченой рыбкой!» «Надо же!» – Андрей Андреевич изобразил на лице восторг и удивление. «А по какому поводу праздник? И счет банкет? И откуда такие деликатесы?» «Из Владимира, мой друг, из Владимира!» – пояснил Федор Сергеевич как бы в шутку, набивая себе цену. «Это Леночка моя, Света Ивановна, хозяйка антикварного магазина и большая любительница русской старины. У нее собралась уникальная коллекция, которую она планирует подарить местному музею. Сейчас позвонила и попросила принять на реставрацию чудом попавшую к ней гусли. Говорят, что таких еще не встречала ни в одном музее и не видела ни в одном каталоге». А помимо положенного гонорара, знак особого расположения давнишней дружбы, пообещала угостить меня копченым налимом. Так, что в скорости будем с вами пировать. Кстати, Леночка выходит, что вы с ней тезки. Ага, тёски. не оборачиваясь, усмехнулась молодая сотрудница, смахивая кисточкой мелкие песчинки с почерневшей от времени иконы, стараясь не повредить паутинку-паутины на позолоченном окладе. Только одна из нас ходит в соболях, а другая бедна, как церковная мышь, и носит драные обноски. С ней-то вы вон как любезничаете, поете и дифирамбы, словно соловей, а меня гоняете хвостым гривом, как сивку бурку Федор Сергеевич кивком указал на нее профессору и озорно рассмеялся в бороду. Эх, молодежь, что с нее возьмешь, Леночка? Да какие твои годы? У тебя все еще впереди. С твоей-то внешностью за тобой должны молодцы табунами бегать. да отвала закармливать шоколадными конфетами из головы до ног осыпать букетами. Вот выберешь себе одного из них, самого достойного, и заживете с ним душа в душу. А там, где лад, там и достаток. Без этого никак. А то ишь ты, бедненькая какая. Шу вы те? у нее нет. Ага, заживешь тут с ними, усмехнулась Леночка, заворачивая отреставрированную колу в холстину. — Так я вам и поверила. Если есть я буду конфеты в таком количестве, то можно смело сказать «прощай фигуре». А что до цветов, то вы сами знаете, какие они сейчас дорогие. Вот вы не женаты. Но ведь кто-то же у вас есть. Ответьте мне честно. Вы своей даме сердца часто их покупаете. — Да бог с тобой, Леночка, ты о чем? — без излишней скромности ответил ей Федор Сергеевич. Ты посмотри на меня, ну какой из меня ухажер? Посчитай мне уже седьмой десяток. Так разве что только в стенке прислонить, да время от времени кисточкой обмахнуть, чтоб не запылился. ой ой фёдор Федор Сергеевич, не прибедняйтесь. Повернулась к ним Линочка и посмотрела на них через прикрепленную на лбу лупу, отчего ее правый глаз казался намного больше и порхал словно бабочка пушистыми ресницами. И вовсе уж не такой старый. Кто, скажите мне, в прошлую зиму взял третье место на общем забеге в лыжных гонках? И в волейболе вам среди наших нет равных? Да, Леночка, он у вас такой, — одобрительно согласился с ней профессор. В теле здоровый дух. Да, и еще ко всему прочему и мастер на все руки. Самый лучший реставратор из всех, кого я знаю. Человек старой закалки. Из безвозвратной исчезающей эпохи. Скажу вам по секрету. Леночка, вам крупно повезло. Цените каждое его слово и по возможности перенимайте опыт. Тому бесценному искусству, которым он владеет, вас ни в одном институте и ни на каких курсах не научит. Да что вы, Андрей Андреевич, думаете, я не понимаю? В ее голосе чувствовались нотки признательности глубокого уважения к своему наставнику. Я ведь здесь только ради этого и осталась, несмотря на мизерную зарплату. Хотя, как некоторые мои сопурницы, могла бы сейчас зарабатывать намного больше. Да только мне и та работа совсем не по душе. А здесь с любимым Фёдором Сергеевичем мне интересно и спокойно. И сюда, в музей, каждый день хожу не как на кадрку, а как на праздник. Испанаты, они хоть и древние, но каждый раз через них я открываю для себя что-то новое. Вот и славно, Леночка, похвалил её Андрей Андреевич. Хорошо, что вы это понимаете. И то, что вы молоды – это вдвойне хорошо. Ваша молодость открывает перед вами колоссальные возможности. Мир не стоит на месте и неумолимо движется вперед. Благодаря новым технологиям многие профессии в ближайшие 5-10 лет изживут себя и перестанут существовать. Те, кто сегодня хорошо зарабатывает, в том числе и ваши подруги, могут остаться без работы и будут вынуждены искать в новом мире другие способы, чтобы реализовать себя и чтобы не остаться без средств к существованию. А вы с вашей уникальной и незаменимой профессией будете на вес золота в любые времена, и именно вас эта участь не коснется. Если уже сейчас мировая наука испытывает дефицит в подобных кадрах, то представляете, что произойдет, когда такие спецы, как Федор Сергеевич, уйдут на покой? «Где тогда будет найти реставраторов такого высокого класса?» «Так что не переживайте, Леночка, у вас все будет, и шуба, и автомобиль, вот увидите». Тут распахнулась дверь, и в мастерскую вошел Егор, держа за руку девочку с азиатским разрезом глаз, с подвязанными в кольца черными, как смоль косичками, в которые были вплетены алые шелковые ленты, выгодно подчеркивающие золотистый оттенок, И ее юнного миловидного личика. Поскольку Егор в мастерской был уже не в первый раз, и здесь среди стеллажей с экспонатами, коробок со стеклянными пробирками и прочей разнообразной утварью чувствовал себя как дома, то его новоявленная спутница, напротив, вела себя скромно и держалась особняком, но при этом была само внимание. Не успели они войти, как она уже успела здесь все приметить и сходу определила, кто из них профессор, кто сотрудник музея, а кто его помощница. Ни одна деталь не ускользнула от ее наметанного глаза, а в особенности ржавый помятый шлем тевтонского рыцаря, рукоять, лежавшего на верстаке меча, прикрытого ветхим огненным полотном, и фрагмент изрубленного доспеха, заметив его издалека, Айли не была уверена но, по ее предположению, этим доспехам были наручи. По их форме она определила, что принадлежали они не Тевтонцу, а, скорее всего, какому-нибудь русскому витязю, хотя, возможно, и не ему, а монгольскому богатуру из Золотой Орды. Уж в чем-в чем, а в средневековом оружии она разбиралась. Если вдруг ей удастся подойти поближе и разглядеть их, то тогда она точно сможет определить их вероятного владельца. — Здравствуйте, — бодро сказал Егор, и как взрослый поздоровался с профессором и с седым бородатым реставратором за руки. — Здравствуй, здравствуй, Егорушка, — равнодушно потряс его руку Андрей Андреевич. — Да, ты, я вижу, сегодня не один. А ну-ка, девица красная, покажись. Наслышан, наслышан о твоих достоинствах. Рад тебя видеть рядом с этим юношей. Ну что, давайте будем знакомиться. Я, как ты уже наверняка догадалась, Андрей Андреевич Перовский. Служу науке, в частности истории, и помогаю Егору в покорении недостижимых высот, дабы он раньше времени не сточил свои крепкие зубы о неподатливый гранит науки. Так сказать, готовлю себе достойную смену. А это Федор Сергеевич, реставратор этого музея, настоящий кудесник и мастер на все руки. А это его помощница Леночка, луч света в нашем темном запыленном царстве. «Ну а тебя как зовут, загадочная гостья из Поднебесной?» «Меня зовут Айли», — скромно, но с гордостью представилась она. Профессор задумчиво повторил ее имя, произнося каждый звук, как бы пробуя его на вкус. «Какое красивое имя!» — выдал он заключение. «И что оно означает? Можешь нам пояснить?» Она без стеснения посмотрела ему в глаза, пожала плечами и развела руками. Говорить о том, что ее имя означало «золотая пылинка дракона» она не стала, чтобы присутствующие не подумали, что она задается, и не стали донимать ее лишними расспросами, так как скрытый смысл ее имени мог быть открыт только посвященным многовековые тайны ее семьи. Мне сложно объяснить, как это будет звучать на вашем языке, скромно ответила Айли, как бы давая понять, что на этом хотела бы поставить точку, поэтому давайте обойдемся без комментариев. «Ну да, ну да», – задумчиво согласился с ней Андрей Андреевич, «понимаю». Хотя для других в этом имени не было ничего непонятного. Заметив недоумение на их лицах, профессор пояснил. «Видите ли, коллеги, все дело в том, что, в отличие от нас, от так называемых европейцев, у народов Китая с многочисленной традицией совсем другая культура, а вместе с тем и другая философия и письменность. Вследствие этого мировосприятие у них устроено по-другому». Если у нас, например, каждое слово состоит из букв, то у них, наоборот, один иероглиф может вмещать в себя несколько слов, а порой и несколько смысловых конструкций. В связи с этим комбинация из нескольких иероглифов может иметь несколько многогранных вариаций, значений и смыслов. И в разных случаях они могут быть по-разному истолкованы. Ничего себе удивилась Леночка и с изумлением посмотрела на Аэли. «Вот тебе и раз. А ты что, во всем этом разбираешься?» «Ну да», — улыбнулась она девушке. «Вам это кажется невозможным, но когда ты с этим живешь, то это не кажется таким уж и сложным». «Все равно ничего не понимаю», — отмахнулся и хмыкнул Федор Сергеевич. «Это что ж получается? Сегодня хочу, чтобы это читалось так, а на завтра захочу и прочитаю эдак. Потом попробую, со всем этим разберись». Это же не письмо, а какая-то китайская грамота получается. Егор хотел было рассмеяться, но все же сдержался и украдкой посмотрел на Айли. Уж не обиделась ли она? Но, как оказалось, реакция старика ее нисколько не задела. Даже напротив, похоже, ее только А Отчасти ты прав, Петр Сергеевич, это действительно очень сложно. Андрей Андреевич взял ручку и черкнул на листке пару иероглифов, после чего рядом с ними изобразил такие же, только теперь поменял их местами. Но ведь это совсем не умаляет достоинства иероглифического письма, а, напротив, ставит его на несколько уровней выше. Благодаря такому широкому спектру применений у людей, которые им владеют, формируется совсем другой уклад мышления. Если мы мыслим прямолинейно, а если быть точнее, то как бы в двухмерной плоскости, то они, в отличие от нас, мыслят многомерно на языке новых технологий. Я бы охарактеризовал такой принцип мышления, как модель 3D. Представляешь, с каким объемом информации им приходится справляться? Если честно, то даже не представляю. Махнул рукой реставратор и почесал затылок. Тут от той информации, что имеешь, порой идет кругом голова. А если еще как-то говоришь увеличить ее в объеме, то тогда вообще шарики зайдут за ролики. Можно смело будет звонить, куда следует, и вызывать бригаду санитаров. Только не с волокорнином, а с успокоительным и со смирительной рубашкой. Неизвестно, куда бы зашел этот разговор, если бы не Айлин. Она, как ни в чем не бывало, уверенным шагом подошла к Леночке и спросила: «А что там у вас на стали?» Указала она на прикрытую ветушью рукоять меча. Это ведь рыцарский меч, если я не ошибаюсь, если судить по эфесу и рукояти то на русский меч он не похож. Можно мне подойти поближе и получше рассмотреть?» Леночка бросила взгляд в сторону Федора Сергеевича, как бы спрашивая у него разрешения. Тот одобрительно ей кивнул и вместе с профессором стал с интересом наблюдать, что уже за этим последует далее. Айли подошла к рабочему столу и осторожно откинула ветхую холстину. При виде старинного, испещенного сколами и зарубками меча в ее глазах появился блеск. И она испытала неопреодолимое желание к нему прикоснуться. Затаив дыхание, она с восторгом смотрела на него, с видом опытного знатока, искушенного в колющемся рубящем оружии. Изучив рукоять и отметив искусную работу ковавшего ее оружейника, Айли склонилась над ржавым клинком и принялась изучать полустертую, выщербленную гравировку. А что здесь написано? – спросила она, не отводя взгляд от меча. Поскольку вопрос не был адресован кому-то конкретно, то отвечать на него решился профессор. Там написано «Де, не, куи, вим, патиор, респонде, про, ми» озвучила надпись, выведенную на мече средневековым готическим шрифтом. А что это означает, поинтересовался Егор, глядываясь в клинок из-за плеча Айли? Это девиз в переводе с латыни будет звучать примерно так. Андрей Андреевич на секунду задумался, подбирая наиболее подходящие слова. «Господи, чтоб я не терпел обиды, ответь за меня!» По всей видимости, владелец этого меча был одним из участников популярных в те времена среди рыцарей походов. Подобного рода надписи часто встречаются на клинковом оружии тех времен. Такой меч был для своего хозяина не просто частью воинского снаряжения, а неким символом справедливости, призывающим его защищать христианские идеалы. На таких мечах принимали присягу, молились, как на атрибутах веры, и давали на них обеты. Да, интересные были времена. Егор попытался представить, как мог выглядеть рыцарь-хромовик, хозяин этого меча. На первый взгляд, беспощадное оружие, созданное для того, чтобы убивать, а с этой надписью оно уже превращается в некий символ веры и побуждает своего владельца не махать им без повода направо и налево, а призывает его к рассудительным и благородным поступкам. «Возможно, ты и прав, уклончиво, не желая его разочаровывать», сказал профессор. «Может быть, все так и было. Правда, этого, к сожалению, мы уже никогда не узнаем. Эти экспонаты к нам попали из одного ветвственного хранилища. И вот что интересно. Они там не числились ни в одном каталоге. Как и откуда они туда попали, никому неизвестно. Вот такие курьезы в нашей работе иногда случаются, когда подобно уникальные находки нежданно-негаданно всплывают из глубины веков. А это шлем этого рыцаря? – спросила Айли, проверяющей перечень экспонатов в журнале «Леночки». Не знаю, хотелось бы верить, что да, – ответила она и на всякий случай сверилась с записями в колонке. Если судить по общему состоянию, то часть доспехов и меч вполне могли принадлежать одному владельцу. Но более точно мы сможем сказать только когда проведем ряд анализов, в том числе палеомагнитный, спектрографический, радиоуглеродный. Айли посмотрел рыцарский шлем со всех сторон и под конец выдал заключение. Кем бы он ни был, но этот рыцарь был искусным воином. Да, и откуда такие выводы? Приподнимая бровь, спросила Андрей Андреевич, хотя на самом деле он, как историк, знал, что она права. Но тем не менее ему было любопытно услышать ее ответ. На шлеме не видно ни вмятин, ни царапин, в то время как на мече она указала на клинок множество повреждений из-за зубрин. Это говорит о том, что хозяину приходилось пускать его в дело достаточно часто, и если судить по идеальному состоянию шлема, то защищаться он умел. Такой достойный ответ для профессора был сродни благотворному бальзаму. «Ну, что я могу сказать, браво!» – Андрей Андреевич поднял руку и негромко зааплодировал. «Ай, молодца!» – пожилой реставратор подмигнул лаборантке и покачал головой в знак одобрения. «Вроде девица-пигалица-желторотая, а подишь ты в доспехах и в оружии, вон как разбирается!» «Эта девица, между прочим, мастер восточных единоборств», – со значением в голосе произнес профессор. Ты, Фёдор Сергеевич, не смотри, что она такая изящная и миниатюрная. Знаешь, какая она ловкая. И какая же, почёсывая бороду с недоверием поверх очков, посмотрел на Эли Фёдор Сергеевич. А такая. Андрей Андреевич развеселила, что ему удалось удивить повидавшего всех и вся коллегу. Она, таких как мы с тобой, с дюжину без труда разделает под орех. Если не веришь, то можешь сам спросить у Егора. За всё то время, что он занимается в школе единоборств, Ему еще пока не удалось ее одолеть ни разу. Услышав такое о девочке, Леночка с уважением посмотрела на Элли. Та же стояла в сторонке непринужденно, делая вид, что речь шла вовсе не о ней. Ну, подумаешь, что тут особенного. Невелика заслуга. Если бы Егор занимался столько же, сколько и она, то его результаты могли быть намного лучше. Конечно, она ему об этом не скажет, чтобы он лучше старался и не расслаблялся. Что же касается ее самой, то она не считает себя выдающимся бойцом. По крайней мере, до отца ей еще далеко. А раз так, то тут, собственно, ни о чем и гордиться. — А зачем нам спрашивать икора Лукау прищурившись, сказал Федор Сергеевич. — Если можно, спросить у нее самой. А еще лучше, даже не спрашивать, а попросить. — Пусть она нам что-нибудь покажет. Ну, такое, раз этакое. Как там у них это называется? Какой там... «Кия! Майя!» Все присутствующие тут же перевели на нее взгляд в ожидании, как она на это отреагирует. В глубине души Леночка за нее переживала. Вдруг стушуется девонька, застесняется, но, заметив, что та отнеслась к этому вполне спокойно, с надеждой в голосе спросила. «Ну что, элли может, ты вправду продемонстрируешь нам что-нибудь? Очень хотелось бы посмотреть, чему вас там такому учат». «Даже не знаю, что вам такого показать», — ответила та. И, ожидая подсказки, посмотрел на Егора. «Но «Ну, покажи им какую-нибудь форму», — предложил Егор. «Например, что-нибудь с оружием. У тебя ведь это очень эффектно получается». Э -э «Нет, нет, с оружием, пожалуй, не надо», — поспешил возразить реставратор и отодвинул от Айли рыцарский меч подальше. «А то порубишь тут у нас всех в капусту. Или еще не тай бог сама поранишься. Кто потом будет за это отвечать? Давай лучше покажи нам что-нибудь попроще» привередливы. Все и так поймем». Айли беглым взглядом осмотрела помещение, чтобы найти хоть что-нибудь нечто менее угрожающее и опасное. И тут ее взгляд остановился на какой-то длинной палке, одиноко стоявшей в углу возле стеллажей. По размерам она была немногим выше ее роста, для боевого шеста несколько коротковата, но зато для того, чтобы продемонстрировать свои умения в ограниченном пространстве заставленного стеллажами и рабочими столами помещения, палка была орудием вполне подходящим. «Если с мечом нельзя, я могу показать вам форму шест дракона», сказала она и указала на палку, стоявшую в углу. «Это что, тот самый чудо-посох из Нижегородского Кремля, который вибрирует и светится голубым сиянием?» воскликнул изумленно профессор, узнав древний артефакт. «Егор, ты помнишь его?» Кстати, этот посох привезли сюда в тот самый день, когда пару месяцев назад мы встречались с тобой, здесь наших коллег из-за границы. Тогда на него даже никто не обратил внимания, но позже, по невероятной случайности, нам посчастливилось стать свидетелями одного уникального явления. По стечению необъяснимых обстоятельств посох ожил сам по себе, начал вибрировать, как трансформаторная будка – и излучать вокруг себя силовое поле, которое светилось голубым люминесцентным светом. Находясь в тот вечер под впечатлением, я не удержался от сильного желания с кем-нибудь поделиться этим невероятным феноменом и позвонил с целью рассказать об этом нашему заграничному другу и ценителю древности, барону Людвигу фон Эффенбаху. Как и следовало ожидать, у него этот случай вызвал необычайнейший интерес. Пришлось пообещать ему отложить изучение этого артефакта, ничего не предпринимать до его приезда. Так что, может, не стоит пока трогать этот посох. Давайте лучше вместо него обойдемся чем-нибудь другим. — Да ладно тебе, Андреич! — скептически возразил ему пожилой реставратор. — Ну, был пару раз. Это твое сияние. Было-то да прошло. Похоже, что у твоего посоха разрядилась батарейка. Не светится больше твой феномен, хоть ты тресни. Мы тут с Леночкой после того случая, чего только с ним не делали и переставляли с места на место. А то он, зараза, длинный, на стеллажах не помещается. Куда ни поставь его, везде только мешается. Уж надоело об него спотыкаться. Поскорей бы, его уже отсюда куда-нибудь забрали. Только зря место занимает. Палка как палка, ни дать ни взять. Была б моя воля, я бы вообще списал его в утиль. Да, Андрей Андреевич, но вы так о нем печетесь, «Ничего с вашим посохом не случится!» Леночка вздернула брови домиком, сомкнула ладони и на него с мольбой. «Пусть она нам с ним что-нибудь покажет!» «Она ведь осторожна! Правда, Эли? «Ты ведь его не повредишь!» «Очень хочется посмотреть на ее искусство!» «Но правда, что ему будет? Он же дубовый, а не хрустальный!» Все взгляды разом стремились на профессора. Теперь все зависело только от него. Андрею Андреевичу предстояло принять легкое решение – Со своей стороны он, как ученый, всегда относился к археологическим находкам с благоговейным трепетом и не приветствовал, когда их использовали не по назначению. Но сейчас, когда два его лучших квалифицированных эксперта в один голос пытались его убедить в бесполезности выработавшего свой ресурс артефакта, заявляла о том, что не готов присвоить находке никакой категории особой важности, он готов был им уступить и дать свое согласие. Ну подумаешь, посох. С виду обычная палка, разве что только очень древняя, причем ни резьбы на ней, ни украшений. Да и, собственно, если бы не мешок с остальными ценными артефактами, возле которого его нашли, то вряд ли бы на этот посох вообще кто-нибудь обратил внимание. Лежал бы он там себе и лежал в оболившихся кремлевских катакомбах. Может и вправду позволить девочке продемонстрировать с ним свое умение. Посов действительно крепкий, все-таки дубовый. Чтобы такой повредить, надо бы хорошенько постараться. Но хорошо, согласился он, только осторожно. И если крутить им смотри, ничего здесь не разби. Не переживайте, Андрей Андреевич, заверил его Егор. В отношении этого может быть спокойным. А Эли, как хирург, рассчитывает каждое свое движение. Она так тонко чувствует дистанцию, что сможет его остановить перед любым предметом всего за пару миллиметров даже с закрытыми глазами. — Ну, ничего себе! — с придыханием восхитилась Леночка. — А вот это мы сейчас и проверим. Чтобы лучше видеть, Федор Сергеевич протер стеклышки очков уголком халата и выдрузил их обратно на переносицу. Раз профессор великодушно согласился и дал добро, можешь показывать нам этот свой хвост дракона? — Шест дракона! — поправила его Леночка. — Да не один ли шут? — усмехнулся реставратор. Ну, не томи уж душу, давай уже начинай. Перед тем, как приступить к упражнениям, Айли попросила всех расступиться и высвободить ей место. Все отошли на безопасное расстояние, она взяла посох, вышла в центр мастерской, повернулась к ним лицом, приставила к груди ладонь, развернутую к ним ребром, и легоньким кивком коротко поклонилась. Айли крепко стиснула узловатая древко посредине покрутила запястьем, прикинула посох на вес и оценила его преимущества и недостатки. Раньше, как правило, ей приходилось иметь дело шестами из полированного бамбука или из гладкого обошенного ротанга, к которым она уже давно привыкла. В отличие от дубового посоха, они были намного легче, а благодаря их упругости удар ими получался более хлестким и пружинистым. В то время, как этот посох из изморенного многовекового дуба был крепким и твердым, жестким, как лом, а благодаря волокнистой структуре древесины с наростами от сучков он не скользил в ладони, как, например, ротан, что, конечно, могло создавать некоторые неудобства при выпадах и нанесениях молноеносных тычков. Зато при замахах, вращениях, перехватах и ударах по плоскостям он будет сидеть в руках, как влитой, и управлять им выйдет куда удобнее. В общем, как бы там ни было, за неимением ничего другого для демонстрации техники фал не сойдет. Такие мелочи настоящему воину не помеха. Айли ухватилась за нижний конец посоха второй рукой и, держа его вертикально, переместила вправо. Затем наклонила горизонтально на цель в дальний конец в сторону вероятного противника. Одновременно с этим – отвела по широкой туге левую ногу назад и встала в боевую стойку, в позицию на изготовку. «Универсальная стойка для обороны», – прокомментировал шепотом действия Айли Егор. «На первый взгляд ничего особенного, но на самом деле очень удобно. Из нее можно переместиться куда угодно и совершать любые движения шестом, хоть для атаки, хоть для обороны. Когда боец находится в такой позиции, он может чувствовать себя неуязвимым. А вот его противнику, напротив, стоит побеспокоиться, чтобы не получить неожиданный тычок или удар. И тут, словно в подтверждение его слов, Айли развернулся по кругу и сделал резкий выпад. Если бы кто-то стоял в этот момент напротив, то кончик шеста неизменно бы угодил ему в голову, после чего последовал сокрушительный удар в колено. Не дожидаясь, пока вероятный противник придет в себя, Она сделала три резких челночных шага вперед. При этом каждый ее шаг сопровождался серией быстрых тычков либо града молноеносных ударов. Проведя стремительную атаку, Айли увернулась вправо и волчком развернулась на пятки в обратном направлении. Перехватила посох посредине и попеременно то одной, то другой рукой принялась раскручивать его на манер ветряной мельницы. Она управлялась с посохом так быстро, что присутствующие едва поспевали следить за ее движениями. Иногда им казалось, что в ее руках ничего нет, а она, извиваясь телом, жонглирует невидимыми предметами. Воздух свистел над ее головой, как от лопастей маленького вертолета. Под финал Айли стукнула посохом о пол, сделала сальто и приземлилась на обе ноги. Подняла его вверх, крутанула в горизонтальной плоскости, Тот взвился над ее головой, как вращающийся пропеллер, переместив центр тяжести вправо. Она совершила короткий круговой разворот, поймала в воздухе свободный конец посоха, а затем, ухватившись за него обеими руками, с резким выкриком завершил прием, хлестким рубящим ударом. И то случилось невероятно. Раздался треск электрических разрядов, Из плафонов посыпались искры. Свет ярко вспыхнул, а затем померк. В мастерской воцарилось тяготное молчание. Запахло сженой проводкой и тлеющим тряпьем. «Кто-нибудь может мне объяснить?» – послышался настороженный голос профессора. «Это что сейчас такое было?» «Похоже, что девица увлеклась, вошла в раж и расфигачила нам люстру», – высказал предположение Федор Сергеевич. Хотя прозвучало это не совсем уверенно. «Ничего я не разбивала», – возразила ему Айли. Оно все как-то само собой получилось. Похоже на то. Если бы все дело было в люстре, то мы бы сейчас видели улицу через наши окна. откуда ты из темноты послышался голос Леночки. А тут какая-то крамешная темень, что вообще не видать низги. Что-что, но это точно не люстра. Тогда что же это такое, по-твоему? Недоверчиво поинтересовался пожилой реставратор. Не знаю, рассеянно ответила Леночка. Может, это какая-то аномалия? Раздался стук упавшего покатившегося по полу посоха. Ой! Неожиданно вскрикнула Айли. Тут все обратили внимание, что в месте, в котором теперь он лежал, образовался газообразный ореол пульсирующего голубоватого свечения. Тьма понемногу стала отступать. Помещение в мастерской стало вновь наполняться светом. Только свет этот исходил не от люстр. Он был не электрический, а более яркий, какой бывает в ясный солнечный день. Следуя за источником света, они проследили взглядом вверх и тут увидели разошедшуюся трещину на потолке. В аккурат на том месте, где она рубанула, хриплым голосом заявил седовласый реставратор. Да нет, вряд ли она смогла бы так его распахать, недоумевая возразила Леночка. Перекрытие в здании бетонное, а посухо деревянный. Посудите сами, как такое вообще возможно. — Да, такое ощущение, что потолок перерезали лазером, — констатировала увиденный профессор. — А вы еще убеждали меня наперебой, что, мол, батарейка иссякла и что посох больше не работает. Теперь-то вы убедились, что все это время находились в заблуждении и меня самого и вам в него не ввели. Как мы с вами теперь можем сами убедиться, Все прекрасно работает. Айли, спасибо тебе за то, что смогла его снова запустить. Смотрите, смотрите, воскликнул Егор и указал на трещину. Она растет и продолжает расходиться. И точно расходится, наблюдая за тем, как край трещины с потолка медленно переползает на стену, открывая их взором, раскинувшуюся по ту сторону просторы подтвердил восвещенным голосом Андрей Андреевич. «Чудеса, да и только! У нас на дворе пасмурный вечер, а там ясный, погожий, солнечный день. И что самое удивительное, вы только взгляните на небо, какое оно безупречно голубое. Вы понимаете, что перед нами открылось нечто неведомое и уникальное. Там, по ту сторону, находится другой мир, совсем иная параллельная реальность. Да, быть такого не может, Федор Сергеевич опешил и развел руками». — Какое там в чертовой бабушке небо? Мы же находимся на цокольном этаже. Над нами музей. То есть это еще четыре этажа. — Да я и сам понимаю, что такого не может быть, — подивился Андрей Андреевич тому, что перед ним открылось. — Но ты сам посмотри, ведь против фактов не попрешь, если это, конечно, не массовая галлюцинация. — Да, дела, — восторгаясь увиденным, вымолвил Егор. «Ничего себе палочка!» «Так что? Выходит, что она волшебная?» «Ну, волшебная, не волшебная, это нам еще предстоит узнать», хмуря брови, задумчиво произнес профессор. «А пока прошу к этому посоху больше никого не прикасаться. Аккуратно берем свои вещи и все дружно следуем на выход. Федор Сергеевич, ты давай здесь все закрывай и опечатывай. Ключ сдай на вахту администратору» и сообщи, чтобы та сюда больше никого не пускала до моего особого распоряжения, чтобы строго-настрого никто сюда не ногой, тебе все понятно, а я тем временем сообщу, куда следует о случившемся, а потом будем думать, что с этим феноменом делать дальше».